Глава седьмая Обедал я с бухгалтерией. Они позвали, выцепив меня случайно в коридоре у кофемашины. Заголосили возбужденно: «Оу, какой мальчик! Ты новенький! В каком отделе! Ты у нас давно? Три недели? Куда мы смотрели, девочки? Глядите, у программистов новый мальчик! Пойдем с нами обедать! Пойдем, ну пойдем! «Конечно, я пошел. Во-первых, намолчался уже в нашем отделе по горло. Во-вторых, столько радостных женщин. На каждую мою шутку, да и не всегда шутку, они хором громко и долго хохотали аж до слез, что я уж потом лишние слова сказать опасался. Но вообще жажду общения с коллегами удовлетворил. Даже более чем. Две девушки, Света и Оксана, позвали с собой в клуб в ближайшую пятницу. Симпатичные, кстати, девушки. Хотя я бы, наверное, уже с кем угодно, куда угодно пошел. Не переношу, когда тоскливо. Душа настойчиво требовала движухи и драйва, а это тупое однообразие — квартира, автобус, работа, работа, автобус, квартира — начинало давить на психику. Со Светой и Оксаной мы обменялись телефонами, и я, вполне довольный, вернулся в угрюмое царство наших программеров. Инги не было, а Сёма и Паша, не отрываясь от мониторов, на месте доедали дошираки. «Ну чё, гурманы, пойдёте в пятницу в клуб?» «С кем?» — поднял глаза Сёма. «Ну с кем? Со мной. Ну и с девчонками из бухгалтерии». «Теперь оживился и Паша». «А с кем там?» «С Оксаной и Светой». «О чем можно? Это тема!» Паша даже ломаться не стал. Сёма тоже закивал в знак согласия. «Я сто лет в клубешниках не был». Молчуна Пашу неожиданно прорвала. «На пятом курсе в последний раз». «А нет, вру. В прошлом году же ходили в чердак, но я тогда синий был, ничего не помню. Помню только...» Паша увлеченно рассказывал про свои пьяные приключения в чердаке, а я сидел и гадал. На кого он западает? На Свету или на Оксану, если с полоборота так воодушевился? Впрочем, пофиг, всякие амуры вообще не моя тема. С воспоминанием мы перешли на нашу специфику. Я от расспросов увильнул, а Сёма посетовал, что его продажники скоро загрызут, программа для биллинга у них стала глючить. Им надо срочно, а срочно не получается. А он и так уже убил у ему времени на поиск ошибки. «Ну вот, просматриваю значения переменных в ходе прерывания программы. Уже глаза в кучу. А эти продажники чертовы названивают и названивают, когда, когда достали. Будто это раз и готово». дай и кто же взглянул?» — заинтересовался я. «Да не надо, я сам что, буркнул Сёма. «Но «Ну кто меня остановит?» «Нашел-таки ему кусок кода, который нужно переписать». Сёма буркнул «спасибо» таким тоном, будто послал. Пашу это развеселило, но потом пришла Инга, и он моментально заткнулся. Однако Ингу не проведёшь. Она посмотрела с ненавистью на меня, с подозрением на Сёму и Пашу, а затем села в своё кресло, прямая как палка, и начала яростно долбить по клавиатуре. Я знаю, что неинтеллигентно читать чужие сообщения, знаю. Но мне, если честно, плевать. А еще мне нестерпимо скучно, но не могу я сидеть без дела. И злых не люблю. Так что без всякого зазрения совести с левого ящика отправил Инге локальный эксплойт, замаскированный под обычный документ с безобидным названием резюме. Эксплойт программа или фрагмент программного кода, который использует уязвимость в системе компьютера и позволяет ее взломать. Она какое-то время назад просила кадровичек пересылать ей резюме всех, кто по нашей теме, просто так, в копилку. Вдруг вакансия программера откроется, а у нее уже есть из кого выбирать. Ну вот и как раз накануне ругалась, что те забывают пересылать. А на оправдание кадровичек «не забываем, не было пока ни одного», возмущалась. «Не поверю, просто забили на мою просьбу, знаю я вас. Ну ладно же». Ну вот, пожалуйста, Инга, резюме тебе, да еще и с сюрпризом. Она тут же мой файл открыла, и я зашел в ее компьютер как к себе домой.